Эльдар. Когда умер Эльдар, новость накрыла город одним махом, как гигантский кусок жести. Вообще в этом городе как нигде уважают смерть. Каждый знает, что надо делать в её присутствии по минутно и поденно. Поэтому все бросили свои дела и двинулись к дому Эльдара, чтобы стоять вместе перед лицом огромного горя. Не было человека, который не знал бы Эльдара лично или хотя бы не слышал о нём. Самый красивый и лёгкий человек. Бывший солист ансамбля, директор лучшей гостиницы и первый тамада в стране. Ему было всего 42 года. Перешёптывались поражённые и скорбные вестью граждане, истекали смотреть на то, как горюют другие. Откричали и отплакали первый удар его кровные родственники, неистово им гордившиеся. Родные, двоюродные и троюродные, и пятая вода на киселе. И женщины все как одна в чёрном, и мужчинам мгновенно отпустили бороды, и солнце жарило немилосердно, как никогда. И соседи готовили обеды для семьи, и вымыли лестницу, поставили столики, пепельницу, воду и стулья для слабых. Люди шли и шли, и видели достаточно, чтобы поплакать, вернуться по домам и обсудить всё в подробностях. Но глазу не хватало чего-то важного. Нигде не было видно несчастной вдовы его Ломары. Дети были глупые ещё, бегали по двору с другими малышами. И братья и невестки тут, а жены нет. И повисли вопросы, на которые легко было дать ответ. Ей несчастный так плохо, что врачи пытаются сохранить ей жизнь и рассудок. Кто-то робко предполагал, что у неё случился инсульт и она парализована, речь отнялась. а кто-то более уверенный возражал, что нет, заговариваться стала, и колют успокоительные, словом, не может она выйти на люди. Но как же будет с этого ли женщины? Как же будет на панихиде и тем более на похоронах? Как же можно, чтобы в первом ряду не шла вдова? Приехало столько народу из разных городов мира, не только из столицы, а из чертовых куличек и из тридевять земель. Все знали Эльдара, везде его любили. Коллеги-танцоры, сокурсники, друзья детства, одноклассники, соседи, одних telegram было как снега в горах, а хапками. Цветами завалили весь огромный дом, подъезды даже двор. Они под солнцем прели и пахли так, что здоровый бы свалился от удушья. Подруги Ламары разворачивали букеты, обрезали и деловито сортировали, чтобы расставить по вазам. А вас не хватало, приносили соседи. Но у них тоже не хватало. Наполнили ванной и насыпали цветы прямо в воду. И все в округе сомлели от запаха, а ламары все не было видно. Помните же, она такая высокая, очень статная, с чудесным носиком, высокими скулами и узкими лукавыми глазами. Всегда улыбалась. Еще бы не улыбаться, если твой муж Эльдар. Злые языки говорили, что женился он по сговору, по настоянию родителей. Династический брак. Ламара, безупречная дочь прекрасной семьи, а дальше уже не трудно было её полюбить. Эльдар был щедрым и добрым, и жена его была счастливишею женщин в этом городе, а может и в стране. Хотя это перебор, но претендовать вполне могла бы. И вот теперь всем до изнеможения, до зубовного скрежета, хотелось увидеть её лицо. Почему она не выходит? хоть краем глаза задеть настоящее сильное горе, от которого мурашки бегут по телу и душа исходит слезами, и стыдной радостью, что это не с тобой. А Аламару видели только ее подруги. Когда она узнала о смерти Эльдара, повернула кресло лицом к стене и села в него. Подперла рукой лоб и не поворачивалась. Подруги ее плакали, лили воду в лицо, давали нюхать капли, Уговаривали встать, лечь, умыться, съесть хоть кусочек. Никому не рассказывали, что происходит. Гладили её по голове, щипали за руки, кричали в ухо, обнимали до хруста, приводили братьев. Ламара не шевелилась и смотрела в стену. Дети про неё забыли, мать затерялась в закоулках дома, а им уделяли столько внимания. Смерть папы до них не очень доходила. Он часто уезжал из дома надолго, и сейчас, скорее всего, так же. В день понехиды вдову подняли как куклу, отвели в спальню, переодели и причесали, и подруга её вскрикнула и уронила щётку для волос. Над лбом росла совершенно белая полоса. Лицо Ламары, прежде гладкое как яйцо, сохло и потрескалось. Глаза ушли внутрь. И слухи стали медленно выползать в мир, вызывая самую разнообразную реакцию: жалость, ужас, удивление, неодобрение и даже гнев. У кого муж не умирал, скажи на милость, грохотала пришлая невестка, большая как кошалота, дисидка Вера, у которой муж умер в прошлом году. Особенную из себя строит. Я, может, тоже хотела от горя умереть. Да на кого детей было оставить? Нечего, нечего одна себя в руки взять. Ламару привели и посадили у гроба, но при этом будто отключили от источника энергии. Её лицо ничего не выражало. Она не видела людей, ничего не говорила и только иногда стала пить воду. Лишь слёзы лились и лились по сморщенным щекам. Она их не вытирала, и чёрная юбка намокала на коленях. Подруги придумали класть ей туда подушку и менять время от времени. Родственники сердились, возмущались, наклонялись к ней и разговаривали в лицо, смотрели в глаза, брали за подбородок, разводили руками, приводили врачей. Те кололи успокоительные, но потом перестали. У Ламары шок, она не буйная. Зачем успокаивать? Она с ними вообще загнется. Ей внимания мало, что ли? Всегда в тени своего мужа была, а сейчас напоследок хочет ему уход испоганить. Шипели деревенские тётушки, обсевшие гостиную по периметру как мухи. Весь город был в ожидании самых торжественных похорон за последние годы. Сонная жизнь встряпенулась и открыла глаза. Сильные чувства рвались на волю, и каждому было что рассказать о прекрасном Ильдаре, как он шутил на свадьбах и укладывал пьяными по 500 гостей. А сам был лишь слегка навеселе и плясал, раскинув руки, стройный и лёгкий. Те, кому он обещал вести свадьбы, обижались на него и ругали за неосторожность. Но ну, кто ещё мог умереть ранним утром во время партии в теннис? Красивая, изящная и нестрашная смерть. Весь в белом, загорелый, на красном гравии и с ракеткой в откинутой руке. Что есть жизнь? вздыхали и шамкали пузатые истерички. «Сегодня ты король, а завтра уже пшик». И довольно думали, что вот они, такие скучные, дожили аж до восьмого десятка, а этот красавец и пижон лопнул, как пузырь, в одно мгновение. Все плакали навзрыд. Девушки усыпали путь розовыми лепестками, свежие букеты пахли не так одуряюще, и люди в черном выносили тело. Ламару вели под руки — и она послушно шла, закрыв лицо прозрачным шифоном. Волны чистого горя достигали небес и сбивали на лету ласточек. Даже дети прониклись и рыдали взахлеб, увеличивая степень рыданий взрослых. И тут появились двое — женщина и ребенок. Они явно были не здешние, потому что не плакали и были одеты не в черное. Остановились на тротуаре, как простые прохожие, Но почему-то все смолкли и обратили на них внимание. Друзья Эльдара смешались и подошли к женщине, поприветствовать её или увести, как будет нужно. Она была худенькая, маленькая и невзрачная. Зато девочка рядом с ней совершенно очевидно была дочерью Эльдара. Ламара медленно подняла покрывало и посмотрела на ребёнка. Той было года 4, не больше. Круглый и прямой лоб спрятанный в лице смех и яркие черные глаза. Это был Эльдар, вылитый и живой. Толпа вознеможений наблюдала за происходящим, шаря глазами по лицам. Женщина не пыталась плакать, рваться, прятаться или что-нибудь еще. Она просто стояла, держа за ладошку ребенка, второй рукой обхватив себя за талию, и ей казалось было все равно, сколько глаз за ней жадно наблюдает. «Ла Мара!» В полголоса сказал на ухо друг Эльдара. «Это она приехала на один день. Ничего не хочет, только проститься». «Ламара, не обращай внимания!» Прошипели сзади женщины. «Уведите ее отсюда, вы с ума сошли!» «Но не убивать же!» Защищался друг, пытаясь закрыть с собой обзор. «Пусть идет», — равнодушно сказала Ламара. И спустила покрывало на лицо. Разочарованная толпа, не дождавшаяся скандала, задвигалась. Торжественность и чистота момента были смазаны. "Ведал", посмеиваясь, шептались мужчины. "Вот бы ужлый жук". Женщины шли нахмурившись, их вера была разбита. Тем не менее, Ильдара похоронили, и поминки были славные, на немыслимое количество народа. Друзья постарались Ламару отвели спать, хотя она так и не легла, а снова села в кресло и продолжала лить слёзы с ничего не выражающим лицом. И почти никто не вспоминал о нежданных гостях. Только один из самых близких друзей повёз их в машине в аэропорт. Ехали молча. Девочка спала, положив голову на колени матери, та смотрела на море, прищурив глаза, и иногда вздыхала. Не переживай, утешал её друг, вытащив сумку из багажника. Мы тебя не оставим. Как он присылал деньги раз в месяц, так и мы будем. Спасибо, тихо сказала женщина, держа девочку на руках. Хочешь, я её понесу? Нет, я уже просыпаться надо. Не обижайся, Маня, вдруг сказал мужчина. Слишком всё быстро произошло. Он не хотел, чтобы так вышло. Он хотел развод да и всё такое. Какая теперь разница? устало сказала женщина. Будет моя дочь расти одна, без рода, без племени. Всё враньё было, да поздно сейчас жалеть. Вдруг проводил их и вернулся в дом Эльдара. Там по-прежнему крутилось множество народу. Дети сидели, осыловевшие от усталости и жары, и вдруг дал им немного денег на мороженое. Поднялся в квартиру, посмотрел на Ламару. С ней говорить смысла нет, сказала подруга. Так переживает, что я даже не видела такого никогда. Тогда вот тебе деньги. Друг отсчитал пачку. Подождём, пока она отойдёт. Подошёл к Ломари и поцеловал её в макушку. Она продолжала смотреть в стену, подперев весок пальцами, но глаза её были сухи.